Палатку мы разбили в стороне от черима на берегу ручья. Утром увидели красочную процессию. Она двигалась со стороны крепости. Впереди шествовали три д зуньбэня, правители уездов дам, в официальном одеянии тибетских с а н о в н и к о в На них были золотистые парчовые шляпы с коралловыми шариками наверху и длинные халаты из пурпурного атласа. На ногах красовались расшитые пестрым узором мягкие сапоги. Четверо прислужников шли, сгибаясь под тяжестью ободранных я ч ь и х туш, а еще трое тащили круги маслом. Все эти дары, сопровождаемые пышными приветствиями, были сложены у моих ног. Из беседы с зуньбенями я узнал, что три с лишним столетия назад. Когда войска г у ш р и х а н а отдыхали тут после походов, Далай-лама пятый предложил одарить землёй тех, кто захотел бы навсегда поселиться в этом краю. Долину у п о д н о ж ь я н ь е н ч е н т а н г л а привлекла в о и н о в своими обширными пастбищами, поэтому назвали её Дам, что значит долина выбора. С тех пор вошло в обычай ежегодно отмечать день заселения этих мест торжественными религиозными церемониями и народными празднествами. При Далай ламе XIII долина Дам была включена в число владений монастыря Сера. Для управления уездом и сбора подати он присылал своих представителей д зунбэни. Впрочем, вместо слова подати зунбэни упорно говорили мне приношении. Во время чирима сюда с ъ е з ж а е т с я много лам из дальних монастырей, поясняли они, сопровождая каждое слово поклонами и улыбками. Их надо поить и кормить, поэтому каждый скотовод привык в дни праздника делать пожертвования местному храму. Ну, а если этих приношений оказывается больше, чем нужно, мы отправляем их в монастырь с а р а Поговорить на эту тему подробнее нам не удалось. Подъехавший карьером всадник спешился у палатки, дождавшись, когда один из сунбэй не обратил на него внимания, он с низким поклоном доложил, что к началу у праздничных состязаний в скачках и стрельбе все готово. Меня пригласили в шатер, разбитый неподалеку от крепости. У входа в него курились ритуальные свечи. В центре шатра я увидел деревянные блюда с замбой. у к р а ш е н н ы й фигурками из масла. Рядом стояли два кувшина, один с чаем, другой с я ч м е н н ы м пивом. Это были приношения богам во имя благополучия праздника. Меня усадили на ковер рядом с з у н б е н я м и Здесь в шатре легче было разобраться в том, как управляется зун. вся иерархия местной власти п р е д с т а л а как на схеме. В первом ряду на к о ш м а х сидели восемь старейшин родов в халатах из желтого шелка с п о в л и н я м и перьями, горизонтально укрепленными на парчевых шляпах. Стоило Цзун Бэю обратиться к кому-нибудь из них, как тот вскакивал и почтительно в ы с у н у в я з ы к замирал в низком поклоне. За старейшинами родов сидели ц з а н г Ю их помощники в коричневых халатах, а еще дальше д ж у Бэ. Одетый в лиловый шелк. Как мне объясняли, данная система управления сложилась из старинной военной организации. Ранг старейшины соответствовал когда-то командиру сотни воинов д у б е десятка. Отсюда пошел и порядок наследования. Место умершего старейшины рода занимает не его сын, а старший из д з а н ь ю Место д з а н ь ю старший из д ю б е